Светила ночи в высях сверкающих домов, Своим движением с толку сбивают мудрецов. Держись за нить рассудка, Он там нас проведет, Где головы кружатся других проводников».